Рама висит над лесом, куда мы с Глашей идем. То поднимается, то опускается ниже. Высматривает живые дымки. Может быть, уже сзывает своих с бомбами. Висит над всем бронированные, неторопливые, точно смотрит на тебя глазом огромного насекомого. Сон мне один запомнился, и не само событие сна, а чувство необычное, сдвоенное будто я вверху на самолете, но внизу тоже я. И вижу себя, и боюсь самого себя. Гоняю по открытому, как стол, полю того, кто внизу, беззащитного маленького. И вдруг маленький, испуганный, злой, тоже я, опрокидывается на спину и стреляет, стреляет в самолет. Я почувствовал, что попал и что падаю. Лечу прямо на стреляющего. Сейчас встретимся. на смерть ударимся друг о друга. И я прошу, молю, чтобы падающий или стреляющий снизу, чтобы хоть кто-то остался, уцелел. Лес встречает меня знакомыми тенистыми дорогами, просеками. Сосны, дубы, потом пойдут ели, сырой альшаник, а там болото, острова, где мы всегда прятались, где прячутся наши. Сколько случилось, произошло, а в лесу все как всегда было. Мне даже захотелось показать спутнице нашей с Федькой лесные тайны. Но я только усмехнулся в сторону всего этого детского. Где теперь Федька? Воробьиная смерть. В партизан его не пустил отец. Хочешь, чтобы семью выбили? Матку до да малых пожалел бы. И хитро разоружил Федьку. Подсказал, но я бедничал знакомым партизанам, что у сына целый склад оружейный. Федьку прижали, он и отдал. Про все это я узнал, когда забежал однажды домой еще до контузии. Мама тогда очень обрадовалась моему появлению, а сестренки-близнецы уже с дважды двойным восторгом и уважением разглядывали брата, обвешанного оружием. Только мундир немецкий все их отвлекал. Точно кроме нас четверых, еще кто-то в хате присутствовал, чужой. Не при маме, а когда она вышла в кухню, близнецы выдохнули разом. — Ты его убил? Этого — Этого. И показали на мой мундир. От мамы я узнал и про то, как Федька отплатил отцу. У них в саду был спрятан кабан. Кормный, пудов на восемь. В специальной яме держали. Федька про это шепнул каким-то кочующим весельчакам в обмен на обещание, что возьмут его в свою группу. Те кабана уволокли, а Федьки, дожидавшемуся их возле леса, сказали «Иди, батька ищет, а нам, предатели, ни к чему». Федька два дня прятался в кустах, а бать ходил по опушке и кричал на весь лес «Иди домой, сволочь! Иди, гад, не трону, хотя убить тебя мало!» От мамы я направился прямо к Федьке, с винтовкой, им же подаренной при полном партизанском параде. «Еще один герой!» — встретил совратитель и сам хозяин, длиннорукий, сутулый отец Федьки. «Нет на тебя, батькова ремня!» Федька вышел из хаты и прошагал молча мимо нас. Я направился следом. Был он мрачный, мой друг, какой-то погасший, разговаривал нехтя. «Ну как?» — тронул мою винтовку. «Стрелял? Или самогонку дуить там? Я себе автомат добуду». Глянул на свою хату, где батька неловко тащил на стреху куль-соломы и спрашивал у кого-то по бабье сварливо, пронзительно. «Где эти герои? Куда он уже побежал?» Рука моя все болит. Ожог поднял толстую, мертвенно-белую кожу на ладони. Я прикладываю к ней все, из чего можно выжать холод. Лепучие листья альхи, влажный мох. Болото уже ощущается под ногами. Мы придем с Глашей, а я высматриваю, что похолоднее. Точно подрядился измерять температуру всего, что попадается на пути. Запах пожарищ, сажи, дыма. Отстал от нас, только печеная картошка из моих карманов напоминает о нем». Уже другой запах теснит лесную свежесть, ползет нам навстречу, тяжелый, густой. Именно этот запах мы раскапывали, когда искали оружие. Невольно вытираешь уголки рта, а они снова делаются неприятно липкими. На лес все такой же чистый, глаза мои ничего не находят. Вдруг увидели... Несколько иссеченных осколками или напрочь срубленных осинок, светлых, свежих. А под ними черные, точно дегтем налитые воронки. Воронки уходят в сторону редеющего коряжника, к островам. Я уже почти бегу. Глаша едва за мной поспевает. Главное, это зловещий, липкий, знакомый запах. Тут уже болото рыжее. С бородавками, кочками, на которых как-то пристроились, держатся кривые деревца, тинов взболтана бомбами, грязь расшвыряла, бурая трава, почерневшие плети Аира точно развешены кем-то на сучьях и вершинах, испуганно отшатнувшихся сосенок и чахлых березок. Чугунная коряга прижала к воде куст лазняка. С большой высоты, наверное, падала. Кусты лозника, круглые, как стажки зеленого сена, виднеются по всему болоту. Но никаких трупов. А запах подступил вплотную, его ощущаешь даже кожей лица, как липкую паутину. Мы уже возле первого острова, зеленого, заросшего густым ольшаником. До войны здесь заготавливали осолку для индивидуальных коров. Остается лишь перебраться через черную полосу жидкой грязи, над которой, как утонувший чистокол, торчат острые концы коряк, пней, а рядом еще какие-то бурые островки пучатся. Я не сразу разглядел, понял, что это такое. Никогда их здесь не было. Одинаковые все какие-то. И вдруг увидел белеющий в болотной черноте глаз. Круглый, большой, а над ним коровьи рог. Тогда только сообразил, что такое эти одинаковые бурые островки. Целое стадо всосанных тины и всплывших, раздувшихся коровьих туш. Огромные бурые черные пузыри, как спины бегемотов. Глаша не выдержала, ладонью зажала рот и побежала назад, обрызгивая себя грязью. И правда, вонь еще невыносимее, когда видишь эти пузыри. Но пройти на острова можно только здесь. ни одним мной это проверено. Как мы будем барахтаться в этой вонючей жиже? Если бы один я, то ведь и Глаша. Закинув винтовку за спину, я снял с лозового куста брошенную кем-то жерть и пошел с нею, как с копьем на поблескивающий пузырь. Надо растолкать их. Раздувшаяся туша тяжело и недовольно качнулась. И только. Глаша наблюдает издали глаза страдающие, больные. А я, совсем как Федька на тех старых могилах, весело заорал, запел какие-то бессмысленные слова. А мы сейчас, а мы сейчас! У покойника зубы не болят, не болят! Я уже не обращаю внимания на грязь до пояса, на липкую вонь. Взобрался на качающуюся корягу, постоял, помаячил на ней, попел, показывая Глаше, как все забавно и просто. Потрогал шестом островок тушу и прыгнул на него. И тотчас соскользнул, как бы даже не коснувшись туши ногами. Винтовка больно стукнула по голове, по уху. Ноги мои ушли в пустоту, пальцы жадно ловят отвратительную скользоту шерсти, кожи. Наконец ноги что-то нащупали. Грязь по грудь, но я уже стою. Глаша с ужасом смотрит на меня, показывая, чтобы шел к берегу. Но тут же сама, как позванная пошла, движется ко мне, протягивая руку. Это с ней бывает. Вот так и на поляне пошла к косачу. Я не шевелюсь. Боюсь, что потеряю опору, что напугаю ее или сам окончательно испугаюсь. Если я выползу снова на берег, никакая сила больше не затолкает меня в эту вонь. Глаша все поднимает руки над грязью, брезгливо, опасливо. Сначала сапоги, потом юбка, что поверх брюк утонули в грязи, черная тина забрала Глаши на колени, втянутый живот». Чернота поднимается по серому свитеру к испуганным ее грудям. Глаша сжимает их локтями, держа руки перед лицом возле рта. Я бросился к ней и вовремя, почти падающую, схватил за руку и потащил. Не давая опомниться ей себе, тащу мимо раздувшихся бегемотов, хватаясь свободной рукой за коряги и ветки и все ору. Громко и Чудо-юда, рыбакит! Чудо-юда, рыбакит! Заставляя себя не думать ни о чем, не чувствовать ничего, с бессмысленной и опасной торопливостью рвусь, тащу глашу к острову. Лицо ее искажено гримасой отвращения, ужаса, забрызгано грязью. Несколько раз ноги наши совершенно теряли опору и тогда мы бросались, как от огня, в сторону, видя свой испуг в глазах другого. Уже осок, уже близко берег, тут уже по пояс грязь, можно бы спокойно добрести, но мы будто с лодки спасаемся, отчаянно барахтаемся и выбираемся на берег почти ползком. Выбрались. Стоим среди осоки возле кустов и приходим в себя. Точно нас, волок, тащил кто-то и вдруг оставил. Как облизанные, обсосанные, нечистой пастью чудовища стоим жалкие, оскорбленные. Углаш слезы на глазах. Я принялся ломать ветки ольхи, обдергивать липкие листья и стирать ими, обжимать сглашенного свитера бурую стекающую грязь с ее рук. А она стоит и плачет, раскинув руки чтобы не касаться самой себя, разглядывает себя с отвращением. Всегда она казалась мне такой узкой и прямой, как линеечка, только высокие колени остро ломали линию. А теперь, когда одежда липко облегает плечи, грудь, живот, ноги, я вижу, что женская стройность — это ломаная линия. Глаша сердито забрала у меня ветки, и теперь я только ломаю и подношу ей чистый, заодно на ходу и себя обжимая. Внезапно я ощутил чужой взгляд в спину нам. Так и есть. За кустом стоит человек. Винтовка у него на плече. Никакой угрозы в его фигуре. Одно любопытство на лице. Ждет, что дальше будут делать двое, выползшие из болота на остров. Странное и сложное это чувство — вспоминать первую встречу с человеком, который войдет потом в твою жизнь. Ты еще не знаешь, кем, чем он для тебя станет, будет, и все в нем еще кажется необязательным, как и сама встреча, случайно. Улыбка, походка, глаза, жесты. Все в таком человеке как бы врозь живет. Это в начале но почему обязательно черные цыгоноватые глаза, если и брови, и волосы человека, торчащие из-под вытертой зимней шапки, и эта дремучая небритость на щеках, все такое светлое, льняное, соломенное? Или до чего же не на месте этот удивленно длинный нос, на котором расселись аж две горбинки? Зачем-то две, если у человека такой спокойный, умный, просторно белеющий лоб. К чему такие тонкие и кривые ноги, запеленутые вонучьи, если весь человек и стройный, и сильный, и это можно оценить, несмотря на бесформенную серую свитку, которую он безжалостно перетянул ремнем с огромной командирской пряжкой-звездой? Все вначале кажется таким же необязательным, несочетающимся, почти нелепым как и его зимняя кожаная шапка среди сочной зелени. Да, тогда, рассматривая выступившего из-за куста, идущего к нам незнакомца, я не знал, кем он для меня станет и что нас обоих ждет, что мы испытаем. Но теперь, когда все уже было и осталась одна память, теперь у меня ревнивое чувство, что рубеж только такой и мог быть что другого моей памяти и не надо. Человек, если занял навсегда какое-то место, точку в твоем сердце, он не свободное место занял, которое мог бы заполнить и кто-то другой. Он не занимает. Он создает эту светящуюся точку. Без него ее и не было бы в тебе. Винтовка у меня за спиной. Я как связанный под спокойным взглядом приближающегося незнакомца. Нет, я не думаю, не хочу думать, что это полицай, но все равно привычнее себя чувствовал бы, если бы винтовка была поближе. А снять, сдернуть ее из-за спины почему-то неловко под взглядом этого человека. Будет и трусливо, и нарочито, демонстративно. Незнакомец что-то сказал, спросил у Глаши. Та ответила, рассказывает ему, оба посмотрели на меня, незнакомец с внезапным беспокойством и как бы смущением. Все во мне загудело, вялость сковала колени. Я почти понял, о чем они говорят и почему так взглянул человек. Когда смотришь на прожитое, там одна единственная линия. Вперед заглядываешь, Расходящийся пучок дорог, не знаешь еще, какая из них единственная. Прожил месяц, день, минуту, и то, что было пучком, ошмургивается, оголяется, как веточка, продернутая сквозь плотно стиснутый кулак. Но даже после того, как остался единственный голый прутик, человек будет снова и снова оглядываться, с бессмысленной надеждой возвращаться к тому моменту, когда все могло быть еще по-другому, когда не было этой оголенной, беспощадной, единственной правды. Я уже знал, видел правду. Черный тоннель, вход в него, но все еще с надеждой кого-то умолял, не входил. Только не это, только не туда. Я уже прятался за свою глухоту, которая... Отдаляла полную правду, отодвигала мгновение, когда больше не останется надежды. А незнакомец уже шел впереди, показав нам, чтобы шли за ним. Кривые ноги его, обутые в сыромятные из коровьей и шкуры постолы, запутываясь, рвут густую осоку, растущую прямо из воды. Глаша зачерпывает ладонью воду и смывает с себя грязь отломила ветку и хотела стереть грязь с моего, ставшего рыжим, мундира, но я отстранился, меня пугают ее внезапная виноватая заботливость, ее прячущийся взгляд, я все стараюсь не впускать в себя то, что уже вошло в меня, что уже знаю. На второй остров, еще гуще заросший альшаником, мы переходим по кладкам, утопленным, опущенным в жидкую грязь. Потом ты мы узнали, что такая же кладка есть и к первому острову. А коров утопили и полицаи, и немцы, когда пытались угнать их с острова. На второй остров, куда перебежали жители, и где были оставлены, прятались раненые партизаны, они не пошли. И это спасло людей. Воржившись длинными шестами, которые наш проводник вытащил из кустов, Опираясь на них, мы ступали за незнакомцем по невидимым под грязью скользким жордочком. Их две, а где и три. Ноги надо ставить поперек, и потому идем мы, продвигаемся не прямо, а бочком. Все это отвлекает, помогает прятаться от самого себя, убеждать себя, что ничего еще не известно, что дойдем до места, и тогда узнаю, только тогда». На втором острове нас уже поджидают. Толпа женщин, детишек, несколько партизан с оружием стоят возле кустов, смотрят на нас, о чем-то издали расспрашивают нашего проводника. Сошли мы с кладок на берег, у меня тоже спрашивают, потом догадались или сказали им, что я глухой. И меня вставили в покой. Только детишки с еще большим интересом принялись меня рассматривать, изучать. Обыкновенные того времени детишки, изъеденные дымом, машкарой, голодно-большеглазые и очень серьезные, но все равно очень любопытные, желающие понять, кого это к ним на берег швырнул мир, в котором нечто опасное, страшное происходит. Проводник что-то сказал, и глаза женщин снова вернулись ко мне, снова нашли меня. Смотрят. Наверное, вот так я смотрел на Сашку, когда он полз по красной дорожке с неестественно длинной волочащейся ногой. И Сашка вот так в моих испуганных глазах увидел, что с ним происходит нечто страшное. Ни одного знакомого лица. Люди не из нашей деревни, но на меня смотрят так точно, узнают, узнали меня. Металлический, как полая труба от удара, Загудело, заныло во мне все, в ногах, в кистях рук, сразу отяжелевших. Я сел в соку, прямо в воду. Глаша опустилась на корточки, точно давно ждала этого, сняла с моей головы мокрую пилотку и вытерла холодный пот с моего лица. Я боюсь подергивающиеся складки возле сразу постаревшего глашенного рта. Ненавижу эту цепкую и жадную женскую жалость. Ищу вокруг себя что-то другое, но даже в глазах детей это, беспощадно приговаривающее меня к правде. С безнадежностью пойманного я все равно ищу спасение, прячусь в торопливую мысль, что я ведь глухой, не слышу, а потому все-таки ничего еще не знаю точно. Но я в кольце, лица, глаза, беспощадно жалеющие. Уходить от правды некуда. И вдруг появляется, окутывает меня расслабляющим и успокаивающим дурманом сумасшедшая мысль, что маму сестричек, что всех деревенских уже не убьют, никогда не убьют. Смерть их скрыла, спрятала от убийц, от новых убийц. На этом, как на последней паутинке, я провисел один лишь миг. Отшатнувшись от самого себя, жалеющего не их, убитых, спаленных, а все еще себя, я теперь уже сам устремился навстречу боли. Весь открылся и сразу захлебнулся в ней в слезах. Вскочил на ноги, отбежал подальше и лег в жесткую осоку. Прижался лицом к земле, из которой выступает холодная влага. Но земля уже не забирает, не вытягивает из меня боль, да я и не отдаю. Я уже ищу ее, боль. Казню себя за то, что столько времени не знал, что их уже нет. Даже отталкивал от себя правду. Не пришел, не спас, не увел от лютой муки смерти. Люди снова подошли и окружили меня, стали надо мной. А я то погружаюсь в короткое спасительное забытие, то возвращаюсь к реальности. В детстве больной я даже в забытии помнил, что рядом все сидит мама. И теперь мне это представляется. Реальность и бред как два зеркала, каждое отражает глубину другого забирает ее в себя и снова возвращает уже как свое. Я дома. Я лежу за нашей цветастой ширмой. Несправедливо обиженной мамой, сердитой на нее, плачу и воображаю, как я вырасту и не буду любить ее, не буду любить. Виноватая, добрая, ласково-ироничная рука коснулась моего затылка, погладила волосы. Я сразу забыл свою глупую детскую злость, схватил руку и тут же вернулся к реальности. Нет, это не мама, но и не Глаша, как мне тут же подумалось. Незнакомая женщина сидит, раскачиваясь возле меня, лицо темное, распухшее, страшное, что-то говорит, бормочет. И я даже слышу голос но не слушаю, знаю, что мне только кажется, будто я ее слышу. Где ж ты был, сынку? Я уже думала, нету тебя, не увижу, плакала, горевала, думала, забили. Но и другие голоса мне кажутся. Тетка Маланг, тетка Маланг, это из белых песков, хлопец, не ваш, тетка Маланг. Я лежу лицом в землю, но все вижу как стоят надо мной люди, как подняли и уводят женщину с распухшим темным лицом. Да нет же, я слышу. Я слышу. Флера, Флерочка, голос Глаши. Теперь она на месте той женщины, на месте моей мамы. И еще голоса. Юстин тоже из белых песков, который лежит у нас, обгорел, спаленный. «Нет, это правда. Я слышу!» «А что они про Юстина говорят?» «На заборе белели клочья белья, его или нашего, на опустевшем огороде и его печка рядом с нашей. Сын его утонул, а старый Юстин шел через деревню и уже знал, что в хате гроб, что сын утонул». «Шум пульсирует в моей голове по-прежнему» но сквозь него прорываются, накатываются голоса. Ребенок плачет, успокаивают его. Про Юстина говорят, как бывает, когда ладонями закрываешь и открываешь уши. Но постой. Юстин? Так он здесь? Где он? Юстин! Это наш сосед! Где он? Я вскочил на ноги. Что-то во мне уже есть пугающее. Это я замечаю в глазах детишек и даже в Глашинах. Я бросился вслед за толпой женщин-детей, устремившихся на другой край острова, так будто еще возможно что-то изменить, исправить, вернуться на два дня назад. Меня вели через весь остров. Это только название — остров, а на самом деле все тоже болото, но чуть суше, заросшее сокой и кустарником. Ноги по в воде, в жидкой, взболтанной грязи. На пожелтевших ветках, показывающих, где живут семьи, валяется одежонка, сидят и лежат дети, которые поменьше. Слышен их слабенький плач, и в нем даже зовы нет, а лишь привычная жалоба на сырость, на облепивших их тельцы кусачих рыжих оводов. Нигде даже дымка не видно, наверное, рама постоянно висит над лесом. Под единственным на этом острове большим деревом на березовых ветках лежит что-то красно-синее, что-то восклизло мокрой чешуе. В глазах потемнело, когда мне послышалось, или мне это показалось, сухое поскрипывание при каждом вздохе в схлипе того, кто, видимо, и есть мой сосед Юстин. Возле него сидит старуха с веткой, Водит ею, тихонько отстраняя от сожженного, казалось, сам воздух, его тяжесть. На нас и не взглянула. «Юстин! Юстинка! Вот пришли к тебе! Из твоей деревни партизан! Твой сосед, Юстинка!» Женщины несколько голосов сразу окликают сожженного человека, Голоса сливаются в общие причитания, обращенные к Юстину, ко мне, к этому болоту, к сумрачному небу. Ты нас чуешь, Юстин? Пришли к тебе, вот и его мамку спалили. Всех вас побили, попалили. Закрыли в хлеве и запалили, да, Юстинка? Всех. И внуков твоих, и невестку, и его мамку всех. А ты выпался из огня, ты просил. Чтобы добили, бежал за ними и просил. Так тебе болело. Как ты, Юстинко? Ты бежал, просил, молил убить и тебя. Смеялись, живи, бандит, на нарасплод. Ослепительно резануло что-то по глазам. Кругом стало бело-бело. Береза, чешуйчато поскрипывающий человек на земле. Осока, болота, стоящие возле меня люди, небо внезапно вспыхнули прозрачной и нестерпимой белизной, и тут же, почернев, все исчезло вместе со мной.